Женя видела, как по лицу Вероники пробежала тень. Бедная. Снова это вспомнила про ее детство. Стерва. Никак не может себя сдержать. Просто удовольствие получает от своего садизма. — Кстати, Александра. Она снова повернулась к Альшанской. — А как у вас сложились отношения с вашей свекровью? Так же благостно, как и у вашей визави? — С какой из? рас смеялась альшанская. У меня их было, знаете ли, три. Ох, словно смущаясь, хихикнула Табольчина. Ну, хотя бы с последней. А никак, бросила альшанская. Потому что, потому что она умерла. Царствие ей небесное, сочувственно вздохнула Табольчина. Альшанская равнодушно кивнула. А вы, Евгения, вы утверждаете, что эти проблемы для вас решены, верно? Вполне. Как ни странно. Знаете ли, я ведь всё время замужем, ну просто практически с малолетства. Точнее, с 18 лет. Так что эту науку я давно освоила. Время было. Твальчина довольно кивнула. Ну, а теперь подробности. Да какие подробности, отмахнулась Женя. Всё просто, и без фанатизма. Обеды и ужин есть всегда, привычка, выработанная годами. Всё как у всех. Первое, второе, компот. А уж на праздники тут можно и растараться. Но тоже всё как у всех. Обычное праздничное меню советского человека. Оливье, мимоза, мясо в духовке. А кто помогает с уборкой? Вам удалось выдрессировать своих близких, как нашей дорогой Александре? Тем более у вас же две дочери. Или, может быть, помощница по хозяйству? А как иначе совмещать интеллектуальный труд и нашу женскую рутину? Да тоже всё как-то просто. Для нормальной женщины, находящейся дома, убрать квартиру совсем не сложно. Главное не запускать. А поддерживать дело не хитрое. А ваши дочери, продолжала настаивать Обольчина. Вы вырастили помощниц. Дочери мои, студентки, отозвалась Женя рисковато. Утром в институт, вечером на свидания. Если что-то надо, мне не откажут, безусловно. Но я стараюсь их не загрузить. Молодость пролетает, Как подхваченный ветром лист, быстро и безвозвратно. Пусть поживут в своё удовольствие, а семья и бытых ещё пожрут. Вот и другая точка зрения, развела руками Табольчина. Всё понимающая, нетребовательная мать. Наверное, ваша дочь и ценит подобное отношение. Вероятно, вы Большие подруги. Женя пристально посмотрела на неё. Да, разумеется, мои дочери, мои ближайшие подруги. И претворяя дальнейшие вопросы, они делятся со мной секретами, доверяют свои тайны и обсуждают своих кавалеров. Как прекрасно! Какие замечательные у вас отношения! За кудахтова, тебечина. Мама подруга. Что может быть лучше? А характеры, они похожи друг на друга. Вот, к чему ты клонишь? разозлилась Женя. А не получится. Конечно, разные, спокойно ответила она. А разве бывают совсем одинаковые дети? Даже в одной семье. А ваш супруг, он вам помощник? Поддерживает вас в непростые минуты? Мой муж замечательный человек. Нашему браку уже столько лет. Как говорится, столько не живут. А мы, представьте, живём, и всё у нас очень неплохо. И, разумеется, он поддержка. Столько, знаете ли, прожито вместе, и столько пройдено. А как у вас со свекровью? С вашей, как говорится, второй мамой. Всё ли сложилось, как бы хотелось? Да. Всё неплохо. Моя свекровь хороший человек. Преподаватель музыки. Человек образованный и культурный. У нас, разумеется, бывали разногласия, но ссор и громких скандалов ни-ни. Мы всегда уважали друг друга и старались не очень друг другу мешать. А это не так сложно, когда живёшь не на одной жилплощади. По-моему, со мной все согласятся. Итак, собралась табольчина. При мужей, свекрови, детей и плету мы с вами поговорили. И что же мы поняли? Что наши прекрасные гости, женщины успешные, достойные и самодостаточные, почти такие же, как мы, самые обычные женщины. Так же балуют своих детей, так же готовят оливье и знают, как включать пылесос. Поговорим теперь о вещах куда более приятных. Шопинг, увлечения, хобби. Теперь мы попробуем узнать и все остальные секреты. Что любят наши кумиры? Чем увлекаются небожители? Каковы их пристрастия, вкусы? Начнём, мои дорогие. Табельчина взбудилась, словно после хорошего секса. Александра, дорогая. Давайте по привычке начнём именно с вас. Расскажите своим поклонникам, любите ли вы магазины, часто ли в них бываете, какой стиль в одежде вам близок и чем вы в последний раз побаловали себя. Альшанская подняла взгляд к потолку, словно вспоминая свои капризы и прихоти. Магазины обожаю. Сладострасно пропела она. Особенно меха и обувь. Могу перемирить двадцать пар туфель и штук десять шуб. Не всегда куплю, но хотя бы слегка развлекусь. Вообще я типичный шоппоголик. Стыдно признаться, но это правда. Шоппинг меня отвлекает и расслабляет. И очень поднимает настроение. Еще люблю ювелирные лавочки. «Особенно в Италии или где-нибудь на Ближнем Востоке. Могу там зависнуть на пару часов». Она притворно вздохнула и очаровательно улыбнулась. «Ну, могут же быть у женщины слабости». Табальчина жарко заверила, что пренепременно. «А стиль?» — задумалась Айшанская. «Ну, это зависит от настроения». Иногда хочется обуви, на безумные шпильки, иногда просто балеток или кроссовок. А вы, Вероника, думаю, что и у такой сильной женщины тоже непременно должны быть ну какие-нибудь женские слабости. Я права? Вероника вздрогнула и уставилась на Табальчину. Слабости? притянула она. Ну, я не знаю, правда не знаю. Она замолчала, и на её лице отразились работы мысли. Вдруг она встряпнулась, очнулась, вспомнила. Я собираю чайнички, радостно выкрикнула она. Да-да, чайнички. Заварные, разные, старые, современные, главное, чтобы они были, ну, необычные, что ли. Привожу их ото всюду. когда бываю в командировках, в поездках. Правда, тут она вздохнула. Правда, из последних поездок я ничего не привезла. Просто забыла, совсем не было времени. Чайнички. Это прекрасно, обрадовалась Табольчина. Вообще, любое хобби прекрасно. Любая коллекция радует глаз и навевает воспоминания. А что же ещё, моя дорогая? Что вы любите? Как говорится, что у вас в приоритете? Я э я люблю краеведческие музеи в маленьких городках. Она вновь замолчала и посмотрела на ведущую, словно ожидая от неё похвалы. Даже самый маленький музей в самом медвежьем углу расскажет вам о родном крае не меньше, чем обзорная экскурсия. И потом, там работают такие трогательные люди, просто энтузиасты своего дела, за сущие копейки, а сколько там вложено сил и любви. Табальчина смотрела на Веронику, как смотрит на тяжелого больного, почти безнадежного пациента. «Вот как!» задумчиво проговорила она, словно задумавшись, «а стоит ли это и странной даме ещё задавать вопросы. Да, интересно. Какое у вас, милая, хобби? А магазины? Ну, должны же вы бывать в магазинах. Вы элегантная женщина со своим стилем. Не поверю, что даже при всей вашей занятости вы не бываете в магазинах и не балуете себя. Бываю, конечно, Тяжело вздохнула Стрекалова, словно вспоминая о чём-то не очень приятном, но обязательном. "Бываю", повторила она. "Правда редко. Почему? Да потому что неинтересно. Мои туалеты весьма однообразны. Строгие костюмы, однотонные блузки, лодочки на каблуках. Положение, как говорится, обязывает. К тому же мы и доктора всегда под халатом" словно в броне. Но тут она улыбнулась. Если бы я могла, если бы я могла, я бы постоянно носила голубые, сильно потёртые джинсы и разноцветные майки с какими-нибудь картинками на груди. Вот как? приподняла брови та мальчина. Как интересно. Значит, вас привлекают Спортивные вещи и яркие тона. Ну, с этим все ясно. Всегда привлекает то, что малодоступно. Вероника грустно кивнула. И еще... Табальчина хитро прищурилась. Получается, что в вас все еще живет ребенок. Тинейджер, которому нравятся светлые джинсы... И девочка, играющая в игрушечную посуду, ваши чайнички. Как это мило, закончила она, и ей никто не поверил. Вероника густо покраснела и со испугом оглядела своих визави. Алшанская, покачав головой, вздохнула, а Женя, подбадривая рассеявшуюся Веронику, широко улыбнулась. А вы, дорогой наш писатель, Что радует вас, что вас умиляет и улучшает вам настроение? Таких вещей море, например, само море. Я так его люблю, любое, средиземное, черное, ионическое, эгейское, даже мертвое, что только там, на море, отступают все мои проблемы. горести, печали. Именно там мне искренне кажется, что все будет прекрасно, и я со всем справлюсь. Только на море я забываю про болячки и про проблемы. И только там, всего-то за две недели, я полностью восстанавливаюсь и набираю сил на дальнейшую жизненную борьбу. Как здорово! И как я вас понимаю! Я тоже обожаю море, И ту ленивый образ жизни. А что же ещё? Что ещё доставляет вам радость и приносит душевный покой? Хобби у меня нет, улыбнулась Женя. Думаю, что чтение и любовь к живописи никак нельзя назвать этим словом. Это увлечение, длящееся всю мою жизнь. Чтение с самого раннего детства, живопись Позже осмысленно, в молодости. Не вся, конечно, далеко не вся. Мне нравится русский авангард 20-30-х годов. Ларионова, Гончаров, Фальк, Коровин, Родченко, Альтман, Сарьян. Это мне близко, хорошо знакомо, это радует и каждый раз обогащает меня. Ну, разумеется, французский импрессионизм – Тут выборочно. Матис, Клод Муне, Писаро, Ван Гог. Табальчина заскучала. Она смотрела на Женю с таким же сожалением, как недавно смотрела на Веронику. «Великолепно!» — выдохнула она. «Ну а что-нибудь из житейского, близкого любой женщине? В смысле, одежда, обувь? Ювелирные украшения Женя развела руками. Вот тут я вас точно разочарую. В одежде я совсем не притязательна. У меня тоже своя униформа, только отличная от Вероникиной. Я люблю брюки и свитера. Так удобно, что я совсем разучилась носить платья и юбки, и я считаю, что брюки это лучшее что придумали в XX веке для женщины. Даже лучше, чем мобильные телефоны. Кажется, спасибо за брюки. Мы должны сказать Гретти Гарбо и ещё Марлен Дитрих, не так ли? М-м, да, задумчиво ответила Табельчина. Брюки, конечно. Удобно. А может быть, аксессуары, сумочки, часы, платочки? У вас есть предпочтения в этом плане? Есть, кивнула Женя. Главное предпочтение удобство и минимум аксессуаров. добальчина снова вздохнула и улыбнулась. Мои дорогие зрители, вы можете убедиться, как скромны две наши героини. Как скромны, непритязательны, не избалованы. совершенно как мы, обычные женщины. А Александра, она актриса, кому, как не ей, положено любить все эти женские штучки. Стоп. Перерыв 15 минут, раздался громкий мужской голос. Ровно 15, требовательно повторил он. Добрышина ловко выбралась из кресла и стремительно вышла из студии. Следом поднялись и все остальные. В курилку, спросила Айшанская. Ну, за компанию.